который обручен с другой, ничем не примечательной девушкой. Это Мэгги Туливер, вместо того, чтобы легкомысленно предпочесть свое собственное счастье, решает во имя человеческой солидарности пожертвовать собой и отказаться от любимого человека. Наоборот, сам Северинов Пармской обители, считая, что страсть составляет истинную ценность человека, Заявила бы, что большая любовь стоит всех жертв, что ее нужно предпочесть банальной супружеской любви, которая соединила бы Стефана и ту дурочку, на которой он собрался жениться. Она решила бы пожертвовать последней и добиться своего счастья. И, как показывает Стендаль, ради страсти она пожертвовала бы и собой, если этого требует жизнь. Примечание «Пармская обитель. 1839 год. Роман Стендаля. 1783-1842. Настоящее имя Анри Бейль, выдающегося французского писателя, автора романов «Арманс», красные и черное», «Люсьен Левен», красные и белые в которых дается широкая картина французского общества первой половины XIX века. Здесь перед нами две прямо противоположные морали. Но я полагаю, что они равноценны, ибо в обоих случаях целью является именно свобода. Вы можете представить себе две совершенно аналогичные по своим следствиям картины. Одна девушка предпочитает покорно отказаться от любви, другая, под влиянием полового влечения, предпочитает игнорировать прежние связи мужчины, которого любит. Внешне эти два случая напоминают только что описанные, и тем не менее они весьма от них отличаются. Сан-Северина по своему отношению к жизни гораздо ближе к Мэгги Туливер, чем к такой беззаботной алчности. Таким образом, вы видите, что второе обвинение одновременно и истинно, и ложно. Выбирать можно все, что угодно, если речь идет о свободе решать. Третье возражение сводится к следующему. Вы получаете одной рукой то, что даете другой. То есть ваши ценности в сущности несерьезны, поскольку вы их сами выбираете. Это я с глубоким прискорбием отвечу, что так оно и есть. Но уж если я ликвидировал Бога Отца, то должен же кто-нибудь изобретать ценности. Нужно принимать вещи такими, как они есть. И кроме того, сказать, что мы изобретаем ценности, значит утверждать лишь то, что жизнь не имеет априорного смысла. Пока вы не живете своей жизнью, она ничего собой не представляет. Вы сами должны придать ей смыслу. А ценность есть не что иное, как этот выбираемый вами смысл. Тем самым вы обнаруживаете, что есть возможность создать человеческое сообщество. Меня упрекали за сам вопрос, является ли экзистенциализм гуманизмом. Мне говорили, ведь вы же писали в тошноте, что гуманисты не правы. Вы надсмеялись над определенным типом гуманизма, зачем теперь к нему возвращаться? Действительно, слово «гуманизм» имеет два совершенно различных смысла. Под гуманизмом можно понимать теорию, которая рассматривает человека как цель и высшую ценность, Подобного рода гуманизм имеется в Укокто, например, в его рассказе «Восемьдесят часов вокруг света», где один из героев, пролетая на самолете над горами, восклицает «Человек поразителен». Это означает, что лично я, не принимавший участие в создании самолетов, могу воспользоваться плодами этих изобретений, и что лично я, как человек, могу относить на свой счет и ответственность, и почести за действия, совершенные другими людьми. Это означало бы, что мы можем оценивать человека по наиболее выдающимся действиям некоторых людей. Такой гуманизм абсурден, ибо только собака или лошадь могла бы дать общую характеристику человеку и заявить, что человек поразителен, чего они, кстати, вовсе не собираются делать, по крайней мере, насколько мне известно. признать, чтобы о человеке мог судить человек. Экзистенциализм освобождает его от всех суждений подобного рода. Экзистенциалист никогда не рассматривает человека как цель